Глава одиннадцатая Полчаса спустя Николай Петрович отправился в сад, в свою любимую беседку. На него нашли грустные думы. Впервые он ясно осознал свое разъединение с сыном. Он предчувствовал, что с каждым днем оно будет становиться все больше и больше. Стало быть, напрасно он бывало зимой в Петербурге, По целым дням просиживал над новейшими сочинениями. Напрасно прислушивался к разговорам молодых людей. Напрасно радовался, когда ему удавалось вставить и свое слово в их кипучие речи. «Брат говорит, что мы правы», — думал он, — «и отложив всякое самолюбие в сторону. Мне самому кажется, что они дальше от истины, нежели мы. А в то же время я чувствую, что за ними есть то, до чего мы не имеем». Какое-то преимущество над нами. Молодость? Нет, не одна только молодость. Не в том ли состоит это преимущество, что в них меньше следов барства, чем в нас? Николай Петрович потупил голову и провел рукой по лицу. Но отвергать поэзию подумала на опять. Не сочувствовать художеству, природе. И он посмотрел кругом, как бы желая понять, как можно не сочувствовать природе. Уже вечерело. Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу, лежавшую в полверсти от сада. Тень от нее без конца тянулась через неподвижные поля. Мужичок ехал рысцой на белой лошадке по темной узкой дорожке вдоль самой рощи. Он весь был ясно виден, весь до заплаты на плече, Даром, что ехал в тени, приятно отчетливо мелькали ноги лошадки. Солнечные лучи с своей стороны забирались в рощу и, пробиваясь сквозь чащу, обливали стволы осин таким теплым светом, что они становились похожи на стволы сосен. А листва их почти синело, и над нею поднималось бледно-голубое небо, чуть обрумяненное зарей. Ласточки летали высоко. Ветер совсем замер. Запоздалые пчелы лениво и сонливо жужжали в цветах сирени. Мошки толклись столбом над одинокой далеко протянутую веткою. «Как хорошо, боже мой!» — подумал Николай Петрович. Любимые стихи пришли ему на уста. Он вспомнил Аркадия. Материя и сила. И умолк. Но продолжал сидеть. Продолжал предаваться горечной и отрадной игре одиноких дум. Он любил помечтать. Деревенская жизнь развила в нем эту способность. Давно ли он также мечтал, поджидая сына на постоялом дворике? А с тех пор уже произошла перемена. Уже определились тогда еще неясные отношения. И как? Представилась ему опять покойница жена, но не такую, какую он ее знал в течение многих лет, не домовитую, добрую хозяйкою, а молодой девушкой с тонким станом, невинно-пытливым взглядом и туго закрученную косою над детской шейкой. Вспомнил он, как он увидал ее в первый раз. Он был тогда еще студентом. Он встретил ее на лестнице квартиры, в которой он жил, и, нечаянно толкнув ее, Обернулся, хотел извиниться и только мог пробормотать. «Пардон, месье!» А она наклонила голову, усмехнулась и вдруг как будто испугалась и побежала, а на повороте лестницы быстро взглянула на него, приняла серьезный вид и покраснела. А потом первые робкие посещения, полуслова, полуулыбки, и недоумение, и грусть, и порывы, и, наконец, эта задыхающаяся радость. Куда все это умчалось? Она стала его женой. Он был счастлив, как немногие на земле. Но, думал он, те сладостные первые мгновения, от чего бы не жить им вечную и умирающую жизнью, Он не старался объяснить самому себе свою мысль, но он чувствовал, что ему хотелось удержать то блаженное время чем-нибудь более сильным, нежели память. Ему хотелось вновь осязать близость своей Марии, ощутить ее теплоту и дыхание. И ему уже чудилось, как будто над ним. — Николай Петрович! — раздался вблизи его голос Фенечки. — Где вы? Он вздрогнул. Ему не стало ни больно, ни совестно. Он не допускал даже возможности сравнения между женой и Феничкой, Но он пожалел о том, что она вздумала его отыскивать. Ее голос разом напомнил ему его седые волосы, его старость, его настоящее. Волшебный мир, в который он уже вступал, в который уже возникал из туманных волн прошедшего — шевельнулся и исчез. «Я здесь», — отвечал он. «Я приду, ступай». Вот они, следы табарства мелькнуло у него в голове. Фенечка молча взглянула к нему в беседку и скрылась. Он с изумлением заметил, что ночь уже успела наступить с тех пор, как он замечтался. Все потемнело и затихло кругом. Лицо Фенечки... Скользнуло перед ним такое бледное и маленькое. Он приподнялся и хотел возвратиться домой, но размягченное сердце не могло успокоиться в его груди, и он стал медленно ходить по саду, то задумчиво глядя себе под ноги, то поднимая глаза к небу, где уже роились и перемигивались звезды. Он ходил много, почти до усталости, а тревога в нем... Какая-то ощущение определенная печальная тревога все не унималась. О, как Базаров посмеялся бы над ним, если бы он узнал, что в нем тогда происходило. Сам Аркадий осудил бы его. У него, у сорока четырехлетнего человека, агронома и хозяина, навертывались слезы, беспричинные слезы. Это было в сто раз хуже виолончели. Николай Петрович продолжал ходить и не мог решиться войти в дом, в это мирное и уютное гнездо, которое так приветливо выглядело на него всеми своими освещенными окнами. Он не в силах был расстаться с темнотой, с садом, с ощущением свежего воздуха на лице. И с этой грустью, с этой тревогой. На повороте дорожки встретился ему Павел Петрович. Что с тобой, спросил у Николая Петровича. Ты бледен, как привидение. Ты не здоров? Отчего ты не ложишься? Николай Петрович объяснил ему в коротких словах свое душевное состояние и удалился. Павел Петрович дошел до конца сада и тоже задумался, и тоже поднял глаза к небу но в его прекрасных темных глазах не отразилось ничего, кроме света звезд. Он не был рожден романтиком и не умел мечтать его щегольски сухая и страстная на французский лад мизантропическая душа. «Знаешь ли, что говорил в ту же ночь Базаров Аркадию? Мне в голову пришла великолепная мысль. Твой отец сказывал сегодня что он получил приглашение от этого вашего знатного родственника. Твой отец не поедет. Махнем-ка мы с тобой в гости. Ведь этот господин и тебя зовет. Видишь, какая сделалась здесь погода. А мы прокатимся, город посмотрим, поболтаемся дней пять-шесть и баста. А оттуда ты вернешься сюда? Нет, надо к отцу проехать. Ты знаешь, он от города в тридцати верстах. Я его давно не видал и мать тоже. «Надо стариков потешить. Они у меня люди хорошие, особенно отец призабавный. Я же у них один». «И долго ты у них пробудешь?» «Не думаю, чай скучно будет». «А к нам на возвратном пути заедешь?» «Не знаю, посмотрю». «Ну, так что ли? Мы отправимся?» «Пожалуй, — лениво заметил Аркадий. Он в душе очень обрадовался предложению своего приятеля». Но почел обязанностью скрыть свои чувства. Не даром же он был нигилист. На другой день он уехал с Базаровым. Молодежь в Марине пожалела об их отъезде. Дуняша даже всхлипнула, но старичкам вздохнула легко.